«Я Чарли Лоу», — объявил он. «Это миниатюрная женщина с сильнейшим голосом. Та Минг Ли, моя жена. А эти два ковбоя», — он жестом указал на мужчин, сидевших на стульях, «Олтон Биггерстафф и Эдди Ву. Один ваш хореограф, а второй танцор. Я думаю, вы догадаетесь, кто из них кто». Последняя реплика вызвала волну смеха. «Этот клуб станет лучшим ночным клубом Сан-Франциско», «Да, это не первый китайский клуб, но он первый китайский клуб за пределами Чайна-тауна. Мы привлечем к себе самых разборчивых ценителей Сан-Франциско. Я имею в виду белых людей, Ло Фан». Грейс нахмурилась, ума не приложу. «Как можно не знать основных слов китайского языка? Он говорит о западных людях, о белых призраках». Когда Чарли спросил, кто из девушек умеет петь и танцевать, я была поднялась вместе с несколькими другими, но Грейс и Руби потянули меня обратно. «Подожди», — прошептала Руби, — «слушай, что будет дальше». Чарли посмеялся реакцией других девушек. «Девочки, вы меня не так поняли», — продолжил он. «Мы и так знаем, что вы не умеете танцевать. Где вы могли этому научиться? Вы же все из приличных семей. Я прав?» В ответ девушки, которые встали, тоже сели на свои места. «Сейчас мы хотим посмотреть, умеете ли вы двигаться. Если вы умеете двигаться и хороши собой, то мы научим вас танцевать. Это будет нетрудно, даю вам слово. Самое главное сейчас, чтобы вы были красотками. Вы меня поняли?» но тогда нам не о чем беспокоиться», — снова прошептала Руби. «Мы точно ему подойдем». «Я не буду устанавливать здесь много правил. Главным будет одно», — продолжил Чарли. «На моем шоу будут выступать только китайцы. Это наш шанс» и мы сделаем это место уникальным и удивительным. Итак, Уолтон, считайте его своим маэстро и называйте его мистером Биггерстаффом». Высокий худощевый мужчина поднялся и заговорил мягким, обволакивающим голосом. «Я хочу посмотреть всех вас на сцене». Когда я встала и пошла за Руби и Грейс, у меня нервно сжался желудок. Они двигались как танцовщицы, а я так не умела. Я была напугана и неуклюжа, но девушка в соседнем ряду вообще двигалась, как старая корова. Как бы не старалась корова притвориться газелью, ее все равно выдадут рога. «Для начала я попрошу каждую из вас пройти по сцене мне навстречу», сказал мистер Биггерстав. Это задание все выполнили быстро. Девушка либо умела ходить по прямой, либо нет. У нее либо была грудь, либо не было. Она была либо нормального роста, либо коротышкой. Нельзя сказать, что среди нас находилось много рослых девушек. Все около метра пятидесяти и не тяжелее сорока пяти килограммов. Она либо была миловидной, либо нет. После первого же задания пятнадцать девушек с благодарностью были отправлены в Освояси. Их также попросили направлять в клуб других китайских девушек, которые не так давно прибыли сюда и искали работу. «А теперь постройтесь в четыре ряда», — велел мистер Бегерстав. Мы с Руби и Грейс оказались в самом дальнем. Три шага вперед, удар носком, два шага, взмах ногой и поворот направо. Выполним четыре повтора, начиная с правой ноги. Раз, два. Руби умела двигаться грациозно, как ибис, но Грейс и вовсе полностью преобразилась. В танце она была великолепна, поистине талантлива. Чарли, Эдди и мистер Биггерстав не могли оторвать от нее глаз». Она блистала с каждым шагом, махом ноги и поворотом. Я же, наоборот, была ужасна, а плотная темная одежда стесняла меня в движениях и уродовала еще больше. Неужели я напрасно позорилась? Зачем разочаровываться? После нескольких повторов мистер Биггерстав попросил всех спуститься в зал, за исключением первого ряда. Мы с Руби и Грейс свернулись на свои места — Вместо того, чтобы терпеливо ждать своей очереди, Руби села на шпагат и начала тянуться. Она оказалась невероятно гибкой и явно рисовалась, стараясь показать себя с наилучшей стороны, чтобы ее оценили мистер Биггерстаф, Чарли Лоу и другие. Я заметила, как сузились глаза Грейс, когда она это увидела. Потом она тоже стала медленно садиться на шпагат. Не сводя взгляда с Руби, Грейс подняла руки и стала медленно опускаться, пока не коснулась грудью пола. «О да, она и в этом была лучше Руби». Из этой невозможной позы Грейс ухитрилась приподнять голову и посмотреть на меня, шокировав до предела. «Я никогда так не смогу», — горестно призналась я. «Да, и природного таланта у тебя тоже нет», — тут же заметила Руби. Она впервые обратилась прямо ко мне, и только для того, чтобы сказать гадость. Однако Грейс тут же ткнула Руби локтем, и та моментально широко улыбнулась, чтобы показать, что не имела в виду ничего дурного». «В нет ничего сложного. Ты очень красивая, и тебе остается лишь добавить немного чувственности в походку». «Тише там!» — мистер Биггерстав метнул в нас строгий взгляд. «Хотите поболтать? Идите на улицу. А уйдете отсюда, не возвращайтесь». Я прикусила губу, пальцы нервно сжимались и разжимались у меня на коленях. Чем дольше я здесь находилась, тем больше мне здесь все нравилось. «Девушки...» «Еще раз», — сказал мистер Биггер, став тем, кто все еще был на сцене. 5 шесть, семь, восемь?» «Если ты умеешь считать, то и танцевать научишься тоже», — прошептала Грейс. «Мисс Миллер, моя учительница танцев крепко вбила это мне в голову. Раз, два, три, 4 пять, шесть, семь, восемь. Пойдем, я покажу». Она отвела меня в пустой угол, где было достаточно места для репетиции. Все очень просто, я и сама могла бы преподавать это первым двум классам школы мисс Миллер. И Грейс объяснила, что танец всего лишь вычерчивает на полу большой квадрат, и что его образ я легко могу удержать в голове, даже пока ноги меня не совсем слушаются. Подошла Руби и, сложив на груди руки, стала смотреть, как я двигаюсь, «Ты когда-нибудь видела женщину с забинтованными ногами?» — спросила она, но не стала дожидаться ответа. «Я видела на Гавайях. Тебе надо попробовать перенять их походку, словно ты стараешься ступать как можно легче».